Глава восьмая. Наш зарубежный корреспондент. Дорожайшие мои, пишу вам из Лондона, сидя у окна отеля Бат на Пикадилле. Место это модно мне назовёшь, но здесь много лет назад останавливался дядешка и теперь слышать не хочет о других гостиницах. Впрочем, мы не намерены оставаться тут долго, так что не велика беда. Ах, если бы вы знали, как нравится мне моё приключение. Мне никогда не выразить этот восторг словами. Так что поделюсь несколькими рисунками своего альбома. Ведь сначала в путешествии я только и делала, что зарисовываю всё происходящее вокруг. Я попала в воисточку из Галифакса, где чувствовала себя несчастной, но с тех пор всё наладилось. Я почти не страдала от морской болезни, проводила на палубе целый день и познакомилась там с приятными людьми, которые меня развлекали. Ко мне все были очень добры, особенно офицеры. Не смейся, Джо. Джентльмены на борту корабля просто необходимы. На них можно опереться в случае качки, например, или попросить что-нибудь принести, ведь в плавании им совершенно не чем заняться. Поэтому они только рады найти себе какое-нибудь полезное применение. Если этого не произойдет, боюсь, они будут беспрестанно курить свои трубки и отравиться дымом. Тетя и Фло плохо переносили качку и предпочитали, чтобы их не трогали. Каждый день я делала все от себя зависящее, чтобы им помочь, после чего шла развлекаться на палубу. О, эти прогулки по палубе, о эти закаты, свежий воздух, волны. Когда наш величественный корабль рассекал волны, я испытывала восторг, сравнимый лишь с восторгом от езды на резвой лошади. Жаль, что Бет не смогла поплыть с нами. Ей было бы так полезно дышать морским воздухом. А Джон наверняка бы залезла на грот-мачту или как там эта штука называется. Подружилась бы со всеми корабельными механиками, погудела бы в капитанский рупор, и радости её не было бы предела. Я божественно проводила время. Но когда на горизонте показался ирландский берег, всё же обрадовалась. Ирландия очень красива. Зелёная, солнечная, повсюду по берегу разбросаны коричневые домики, а на холмах высятся развалины. В долинах стоят загородные особняки знатных джентльменов, а в парках щиплют траву олени. Мы прибыли рано утром, но я не пожалела, что встала не свет ни заря, чтобы всё это увидеть. В заливе стояли маленькие лодочки, берег выглядел очень живописно, а над ним разовело небо. В Кинстауне высадился один из моих новых друзей, мистер Ленокс. А когда я сказала кое-что о озёрах Киларне, вздохнул и изопел, бросив на меня странный взгляд. Слыхали ли вы о Кейт Карни, о нас с берегов Киларне? И ресниц её взмах прямо в сердце бабах попадает, как выстрел коварный. Но не чепухали В Ливерпуле мы задержались всего на несколько часов. Что за грязное шумное место! Я рада, что мы скоро оттуда уплыли. Дядя-то, конечно, первым делом побежал в город, купил лайковые перчатки, некрасивые тяжелые ботинки, зонт и выбрал себе широкие бакенбарды. А потом стал убеждать себя, что его не отличишь от урожденного британца. На стойл мы и съездили чистить обувь, как первый же мальчишка сразу смякнул, что перед ним янки и с улыбкой произнес, насмеявшись дядюшку. Не тревожьтесь, сэр. Нашего акса не хуже вашей американской. А что за финтиль выкинул этот Ленокс, не представляете? Он попросил своего друга Уорда, который поплыл с нами дальше, заказать для меня букет, и вернувшись в каюту, первое, что я увидела цветы, притом чудесные, и карточку от Роберта Ленокса с глубочайшим почтением. Не правда ли мило, девочки, путешествовать на корабле одно сплошное удовольствие. Кажется, я никогда не доберусь до описаний Лондона, если не потороплюсь. Но вся наша поездка словно прогулка по большой картине галереи с прекрасными пейзажами. Какой восторг у меня вызвали фермы с соломенными крышами, карнизами увиттым плющом, резными ставнями на окнах, добродными хозяйками и их румяными малышами на крыльце. Даже английский скот показался мне более безмятежным, чем наш. Коровы здесь пасутся по колено в клевере, а куры удовлетворённо квохчут. не то, что наши нервные американские несушки. Никогда не видела я столь идеальных цветов в природе: такой зелёной травы, голубого неба, золотой пшеницы и тёмных лесов. Всю дорогу пребывала я в неописуемом восторге, как и Фло. И мы постоянно метались от одного окна к другому, чтобы ничего не упустить, хоть и неслись со скоростью добрых 60 миль в час. Тётя устала и уснула, а дядя читал путеводитель и ничему не удивлялся. Вот примеры наших с ним разговоров. Эми, подскочив от восторга: "Да это должно быть Кинни лорд! Видите серые башни среди деревьев?" Фло летит к окну. "Как мило, папа, давай как-нибудь съездим туда обязательно, пап." Дядя, невозмутимо любуясь своими ботинками: "Разве что ты захочешь пива, дорогая? Это пивоваренный завод." Спустя некоторое время Фло восклицает: "О, боже, там веселится и под ней человек стоит." Где, где вещи Эми и тащится на два высоченных столба с перекладиной и свисающими цепями? Это угольная шахта, с лукавым блеском в глазах замечает дядя. А вот ягнята, смотрите, какие хорошенькие и как смирно лежат, радуется Эми. Смотри, папа, правда, какие раз чудесные, умиляется Фло. Это гуси, девочки, отвечает дядя. Тоном, после которого нам с Фло больше ничего говорить не хочется. Она берётся за чтение похождений капитана Кевендиша, а я в одиночку любуюсь пейзажами. Когда мы прибыли в Лондон, разумеется, шёл дождь, и кроме тумана и зонтов, мы толком ничего не увидели. Мы отдохнули, разобрали вещи и немного походили по магазинам в промежутки между дождями. Тётя Мэри купила мне новых платьев и шляпок, ведь я собиралась в такой спешке, что не успела толком подготовиться. Теперь у меня есть белая шляпка с голубым пером. Муслиновое платье в тон и самая чудесная накидка, которую вы только видели, девочки. Магазин на Ridgein Street великолепный, и стоит всё очень дёшево. Ярд хорошей ленты можно купить всего за 6 пенсов. Я запаслась лентами, но перчатки куплю в Париже, как элегантно и роскошно это звучит. Пока дядя с тётей гуляли, мы с Флоей забавы ради взяли кэп и поехали кататься, хотя после узнали, что юным леди Не пристала делать этого без сопровождения, но как же это было весело! Кэбман запер нас в деревянной кабине и припустил так резво, что Флу испугалась и велела мне приказать ему остановиться. Но он сидел позади кабины, и докричаться до него оказалось решительно невозможно. Он не слышал, как я его звала, и не видел, как махала зонтиком. Мы оказались впереди совсем беспомощными, пока экипаж мчался по мостовой и срезал углы. на головокружительной скорости. Наконец, в отчаянии я заметила в крыше небольшой люк и открыла его. Тут же на меня уставились налитые кровью глаза, и Кэбмен рявкнул, обдав меня перегаром. Теперь куда, мем? Я как можно спокойнее объяснила ситуацию. Кэбмен ответил: "Да, да, мем", и велел лошади перейти на шаг, как будто мы ехали на похороны. Я снова высунулась в люк и велела чуть прибавить ходу, а он опять понёсся во весь опор. И тут уж мы смирились со своей судьбой. А сегодня была ярмарка, и мы поехали в Гайд-парк, что совсем рядом с нашей гостиницей, которая, несмотря на свой скромный внешний вид, находится в довольно аристократическом квартале. Рядом живет герцог Девонширский. Я часто вижу его лакеев у ворот Чёрного хода. Да и особняк герцога Веллингтонского стоит неподалеку. О, что это была за ярмарка? И чего я только там не видела! Карикатуры испанцы словно ожили на моих глазах. Бородные пожилые дамы разъезжали в красных жёлтых колясках, в сопровождении нарядных лакеев в шёлковых чулках и бархатных левреях на задней подножке и на пудренных кучерах на облучке, изящные говернантки с самыми румяными детишками, которых мне только доводилось видеть, миловидные девушки гуляющие по аллеям с полусонным видом, денди в чудных английских шляпах и перчатках из мягчайшей кожи козлёнка. Иstatnye voyennye v korotkikh krasnykh mundirakh i beretekh na bekrin. Takikh potezhnykh, chto mne tutzhe zakhodilos' ikh narisovat'. Glavnaya aleya v Gaid-parke zovyotsya Rue de Roa, to yest' korolevskiy put', no seychas ona bol'she pokhozha na shkolu verkhovoy yezdy, chem na aleyu dlya progulok. Loshodi zdes' vse kak na podbor, i muzhchiny, osobenno gromy, katayutsya prevoskhodno. A vot damy sidyat v sedle, kak lom proglotili, i podprygivat pri kazhdom shage, chto sovsem protivorechit nashim pravilam. Не жуть, как хотелось показать им добрый американский голубь, ведь на их торжественное вышагивание туда-сюда было больно смотреть. В своих совсем не подходящих для верховой езды костюмах и высоких шляпах они двигались как фигурки с игрушечного нового ковчега. Верхом здесь ездят все: старики, толстые дамы, дети, а молодежь во всю флертует. На моих глазах одна парочка обменивалась розовыми бутончиками. Тут принято носить их в петлице или прикреплять к орсажу. И мне это показалось милым. После обеда мы направились в Вестминстерское аббатство, и даже не просите меня его описать. Это просто невозможно. Скажу лишь, что я была сражена. А вечером пойдём смотреть пьесу с Фехтером, подходящее окончание самого счастливого дня моей жизни. Полночь. Уже поздно, но я никак не могу отослать письмо, не рассказав, что случилось вечером. Кого вы думаете, мы встретили, когда пили чай в гостинице? Английские друзья Лори, Фред и Фрэнк Вонов. Сказать, что я удивила, значит ничего не сказать. Я бы их не узнала, если бы не визитные карточки. Оба высокие ребята с усами. Фред хорош с собой по английским меркам, а Фрэнк ещё краше, вот только слегка прихрамывает, но справляется без костылей. Лори сболтнул, где мы остановились, и они зашли пригласить нас в гости, но дядя и тётя отказался, поэтому мы обязательно зайдём к ним но в другой раз. Зато они пошли с нами в театр. И мы так здорово провели время. Фрэнк ни на шаг не отходил от Фло, а мы с Фрэндом обсудили все прошлые, настоящие и будущие наши забавы, будто знали друг друга с детства. Передай Бэт, что Фрэнк о ней исправлялся, и сожалеет, что она слабоздоровье. Стоило мне заговорить о Джо, как Фрэд рассмеялся и велел передать чудачки в громадной шляпе его почтение. Они не забыли лагерь Лоуренса и наши весёлые деньки. А кажется, с тех пор прошло 100 лет. Тётя уже в третий раз тучится в стену. Пора мне заканчивать. Чувствую себя разгульной лондонской светской дамой. Пишу письма среди ночи, комната полна прекрасных шляпок, а в голове одни парки, театры, новые платья и галантные кавалеры, которые ахают и охают, и подкручивают свои соломенные усы с истинным английским шармом. Но как же мне хочется скорее вас увидеть, мои дорогие. Ведь несмотря на всё моё легкомыслие, Я по-прежнему крепко люблю вас. Ваша Эми. Париж. Дорогие девочки, в последнем письме я рассказала о нашем пребывании в Лондоне, о том, как добры к нам оказались воны и какие приятные выходы в свет они для нас устроили. Больше всего мне понравились поездки в Хэмптон-Корт и Кенсингтонский музей. Во дворце я видела эскизы Рафаэля, а в музее целые залы полотен Тёрнера, Лоуренса, Рейнольдса, Хоггарта. и других великих мастеров. Мы провели очаровательный день в Ричмонд-парке и устроили настоящий английский пикник. Были там и высокие дубы, и олени, и я не успевала их зарисовывать. Я слышала соловья и видела, как впархивает из зарослей жаворонки. Благодаря Фредди Френку мы обошли весь Лондон, гуляли сколько душе угодно и жалели, когда пришлось уезжать. Англичане хоть и не сразу принимают чужих в свой круг, и им нет равных в гостеприимстве. когда они всё же решат это сделать. Вонны надеется приехать в Рим зимой и встретиться с нами там. Если этого не случится, я буду страшно разочарована, ведь мы с Грейс Вон подружились, а мальчики оказались очень милы, особенно Фред. Впрочем, не успели мы устроиться на новом месте, как Фред появился снова и заявил, что приехал на каникулы и направляется в Швейцарию. Тётя сначала была не сказать, чтобы рада, но Фред был настолько любезен, что она не нашла в себе сил возразить. Мы с ним отлично поладили. И я рада, что он здесь со мной, потому что по-французски он говорит как парижанин. И не знаю, что бы я без него делала. Дядя не знает и десяти слов и упорно продолжает говорить по-английски, причём очень громко, как будто считает, что чем громче, тем французам понятнее. У тёти старомодное произношение, а мы с Флохо телестили себе, что понимаем неплохо. Очень благодарны Фреду, что тот парлив оде франсэ, как говорит дядешка. Как же нам весело. С утра до вечера мы смотрим город, обедаем в оживленных кафе, и приключения находят нас повсюду. Дождливые дни я провожу в Лувре и наслаждаюсь искусством. Джо воротила бы нос от некоторых из этих картин, ведь она ничего не смыслит в живописи, а вот я воспитываю вкус, оттачиваю глаз. Ей гораздо больше бы понравилась коллекция вещей, принадлежавших великим мира сего: треуголька Наполеона, его серое пальто, его младенческая колыбелька и старая зубная щетка. Филка Мария Антонетта, кольцо Святого Дионисия, меч Карла Великого и многие другие интересные артефакты. Я видела их все. Я могу часами описывать увиденное и непременно сделаю это, когда вернусь домой, но сейчас мне некогда. Пале-Рояль божественное место. В тамошних магазинах столько драгоценностей и красоты, что я чуть не сошла с ума, когда всё это увидела. Ведь даже самая маленькая из этих вещиц мне не по карману. Фред хотел мне что-нибудь купить. Но я само собой ему не позволила. А Булонские лесы, Елисейские поля, таре манифик. Несколько раз видела императорскую семью: император невзрачный хмурый мужчина, императрица красивая и бледна, но, как мне показалось, безвкусно одевается: фиолетовое платье, зеленая шляпка, желтые перчатки. Малыш Наполеон хорошенький. Он сидит, беседует со своим гувернером. и посылает воздушные поцелуи прохожим, проезжая мимо на коляске, запряжённой четвёркой лошадей с фарейтерами в красных атласных ливреях и конной охраной с двух концов. Мы часто гуляем в садах Тюи-Элери. Там красиво, хотя старинный Люксембургский сад нравится мне гораздо больше. Кладбище Перлашес очень любопытное место. Некоторые склепы похожи на маленькие комнатки, а если заглянуть внутрь, Увидишь столик с портретами умерших и стульчики для удобства родственников, пришедших оплакать покойного. Это так по-французски. Наши комнаты находятся на Рю де Ривали, и сидя на балконе, мы можем любоваться этой длинной и прекрасной улицей. Там так приятно, что вечерами мы часто сидим на этом балконе и разговариваем, если слишком устали и не хотим никуда выходить. Фред очень интересный молодой человек. И из всех знакомых мне юношей, пожалуй, самый приятный. За исключением Лори, чьи манеры еще более очаровательны. Жаль, что Фред не брюнет, ведь мне не нравятся светловолосые. Зато Вонн очень богатый и из хорошей семьи. Да и не мне жаловаться на их светлые шевелюры, моя еще светлее. На следующей неделе мы едем в Германию и Швейцарию и будем ехать быстро, поэтому я, наверное, успею написать вам лишь в торопиях. Я веду дневник и пытаюсь точно запоминать и четко описывать все, что вижу и что радует мой глаз. Как советовал папа. И хотя для меня это неплохая практика, из моего альбома вы получите гораздо лучшее представление о нашем путешествии, чем из этих карауль. Адью, мои дорогие, нежно вас обнимаю. Вотр Эми Гейдельберг. Дорогая мамочка, перед отъездом в Берн выдался свободный час, и я попытаюсь рассказать тебе, что произошло. Ты поймешь, что это очень важно. Плавание по рейну прошло идеально, я просто сидела на палубе и любовалась всем вокруг. Достань старый отцовский путеводитель и почитай о рейне. Мне слов не хватит, чтобы описать эту красоту. Мы прекрасно провели время в Кобленце, а студенты из Бонна, с которыми Фред познакомился на пароходе, спели нам сиренаду. Дело было лунной ночью и примерно в час нас с Флор разбудила чарующая музыка, раздающаяся с улицы под нашими окнами. Мы подлетели к окну и спрятались за занавесками, но украдкой выглянули наружу и увидели Фреда из знакомых студентов, которые пели внизу. Никогда не видела ничего более романтичного: река, качающаяся на ней лодки и высокая крепость напротив. Всё залито лунным светом, и над этим пейзажем льётся песня, способная растопить даже каменное сердце. Когда они допели, мы бросили из окна цветы и увидели, как они подбирают их и посылают нам. невидимым дамам сердца воздушный поцелуй. Потом они ушли, курить трубки и пить пиво, наверное. На утро Фред показал мне завядшие цветы в своём кармане и очень расчувствовался. Я рассмеялась и сказала, что не я бросила эти цветы Афло. Тут он, кажется, пришёл в ужас, выкинул цветы в окно и снова посерьёзнел. Боюсь, с этим мальчишкой не оберёшься неприятностями. Все признаки уже на лицо. Термальные ванны в Насау оказались очень хороши, как и Баден-Баден. Правда, Фред проиграл там деньги, и я его отругала. Когда Фрэнка рядом нет, кто-то должен за ним присматривать. Кейт однажды сказала, что ему лучше скорее жениться, и я с ней согласна. Женить бы пойдёт ему на пользу. Во Франкфурте было чудесно. Я видела дом Гёте, памятник Шиллеру и знаменитую статую Ариадны Даннекера. Впрочем, последняя поразила бы меня больше, если бы я знала легенду о ней. Все, кроме меня, знали, кто такая Ариадна. Еле делали вид, что знали, а я спросить постеснялась. Надо, чтобы Джон мне рассказала, а вообще надо было больше читать. Иначе не была бы я сейчас таким неочим. А теперь о серьёзном. О том, что произошло в Гейдельберге. Только что. Фред недавно ушёл от нас. Его добрый весёлый нрав расположил к нему всех нас, и дядюшку, и тётушку, и Фло. И я никогда не воспринимала его иначе, как весёлого попутчика. Но после случая с серенадой Я начала понимать, что наши посиделки при луне, беседы на балконе и ежедневные выходы в свет значат для него нечто большее, чем просто невинное развлечение. Клянусь, мама, я с ним не флиртовала. Я помню твои наставления и изо всех сил старалась им следовать. Но я нравлюсь мальчикам, и ничего не могу с этим поделать. Даже если я не подаю ответных знаков внимания, они проникаются ко мне симпатией, и меня это тревожит. А Джо, да и вовсе говорит, что я бессердечная. Я знаю, мама, что сейчас ты покачаешь головой, а девочки назовут меня корыстной, ничтожной, но я решила. Если Фред попросит мои руки, я соглашусь, хоть и не влюблена в него по-настоящему. Он мне симпатичен, и мы превосходно ладим. Он красив, молод, умен и очень богат, гораздо состоятельнее Лоуренсов. Полагаю, его семья возражать не станет, и я буду очень рада с ними породниться. Они добрые, безупречно воспитанные, великодушные и полюбили меня. Полагаю, Фред, как старший из близнецов, унаследовал фамильный особняк. И какой это особняк, ты бы видела! Городской дом на Фишенебельной улице, с виду не такой роскошный, как особняки богачей у нас в Америке, но вдвое более комфортабельный и весь набит роскошным антиквариатом, как любят англичане. Это истинная роскошь, такое мне по душе. Я видела и столовое серебро, и фамильные драгоценности, и старых слуг, и картины с изображением их загородного поместья. Домы великолепные, дом, парк, и живописные угодья, и породистые лошади. Ах, мама, у меня будет все, что я захочу, и я гораздо охотнее соглашусь на это, чем куплюсь на титул, за которым ничего не стоит, как некоторые недальновидные девушки. Пусть я карысная, но бедность мне ненавистна, и я не намерена оставаться бедной ни на минуту дольше необходимого. Кто-то из нас должен удачно выйти замуж. У Мэг не вышло, Джон ни за что на такое не согласится, Бет пока рано. Так пусть это буду я. Я все устрою лучшим образом. Поверь, я бы никогда не вышла за человека, который мне противен, которого я презираю. Хотя Фред не мой герой, он хороший человек, и со временем я полюблю его, если он будет любить меня. Позволь мне все сделать так, как я хочу. Уже неделю я обдумывала этот вопрос. Настолько очевидной была его ко мне симпатия. В слуху ничего не говорил, но она проявлялась в малом. Так он никогда никуда не ходит с Фло. Всегда садится в экипаж или за столик со мной рядом, или идет рядом на прогулке. Стоит нам остаться наедине, его выражение лица сразу становится мечтательным, а если другой юноша заговаривает со мной, он хмурится. Вчера за ужином один австрийский офицер много вначительно смотрел на нас, а потом сказал что-то своему спутнику щеголевато одетому барону. Кажется, он сказал «Аин Вандершонес Блондхен», и Фред. Расферепел как лев и стал с таким остервенением резать мясо, что оно чуть не улетело у него с тарелки. Английской чопорности и хладнокровия ему не свойственны. Он довольно горяч, так как в нём есть примесь шотландской крови. Об этом можно догадаться по его ярко-голубым глазам. Итак, вчера вечером на закате мы пошли в замок, все, кроме Фреда, с которым мы условлились встретиться позже, так как ему нужно было забрать письма на почте. Мы отлично провели время, гуляя в развалинах и по грибах. Где хранится знаменитая испалинская винная бочка, самая большая в мире. Обошли мы прекрасные сады, разбитые курфюрстом давным-давно для его супруги англичанки. Больше всего мне понравилась большая терраса, откуда открывался божественный вид. Когда остальные отправились осматривать замок, я села снаружи и стала рисовать барельеф на стене у ввида диким виноградом с пурпурными листьями, львиную голову из серого камня. Сидя там, я чувствовала себя героиней романтической поэмы. Я любовалась некам, чьи воды текли в долине внизу, слушала игру австрийского оркестра и ждала своего возлюбленного, тот ж, что-то как принцесса из сказки. Мне казалось, что вот-вот должно случиться что-то важное, и я была готова. Я не нервничала и не тушевалась, мне было спокойно и лишь немного волнительно. Вскоре я услышала в каменной арке голос Фреда. Тот спешил ко мне. У него был такой обеспокоенный вид, что я вмиг забыла о себе и спросила, что стряслось? Он ответил, что получил письмо, в котором родители умоляли его приехать домой. Фрэнк тяжело заболел. Фрэд отправлялся немедленно на ночным поезде, и мы зашел попрощаться. Не стало его очень жалко, и я ощутила легкое разочарование, но лишь на минуту, потому что когда мы обменялись рукопожатием, он произнес, и тон его не оставлял ни малейших сомнений: «Скоро я вернусь, Эми, ты же меня не забудешь». Я ничего не стала обещать, но многозначительно посмотрела на него. И его это, кажется, успокоило. Дали не осталось времени ни на что, кроме прощания и обещания передать остальным привет. Через час он уехал, и теперь мы все по нему скучаем. Я чувствовала, что он хотел со мной поговорить, но из его намёков поняла, что он пообещал отцу пока не предпринимать серьёзных шагов, ведь парень у напромечивый, а старый джентльмен побаивается невестки-иностранки. Скоро мы встретимся в Риме, и тогда, если я к тому времени не передумаю, Отвечен на его предложение согласием. Разумеется, всё написанное не предназначается для чужих глаз и ушей, но ты должна знать, что происходит. Не тревожься за меня, будь покойна. Я всё ещё твоя благоразумная Эми и не поступлю легкомысленно. Жду твоего совета и наставлений и обещаю прислушаться к ним со всем вниманием. Жаль, что мы с тобой не можем поговорить лицом к лицу, мамочка. Прошу, верь мне и люби меня. Твоя Эми.